Анаис вызвала к себе в кабинет Лекоза и остальных членов группы. Пока народ подтягивался, она обвела комнату взглядом. Ее относительно просторная берлога располагалась на втором этаже комиссариата. Одно огромное окно выходило на улицу Франсуада де Сурди, второе поменьше в коридор. В качестве защиты от любопытных взглядов на этом внутреннем окне имели жилюзи. Анаис никогда их не отпускала. Ей нравилось чувствовать свою причастность к творящейся в комиссариате суматохи. Но сейчас здесь царила непривычная тишина. Это была тишина воскресного утра. Только с первого этажа до слуха из доносился неясный шум. Хлопали двери в отрезвителе, пуская на свободу своих временных обитателей. В соответствии с распоряжением прокуратуры утром разгоняли по домам задержанных накануне мелких правонарушителей шофёров без водительских прав, молодых ребят, пойманных с парой граммов гашиша Каина, забияк, учинивших драку на дискотеке, жатва субботнего вечера. Она проверила электронную почту. Лонгу уже прислал обещанные фотографии в форме PDF. Она включила принтер и вышла в коридор за кофе. К возвращению её поджидала стоп кошмарных снимков. Она внимательно рассмотрела многочисленные татуировки жертвы. Кельтский крест, маврийский узор, смея в венке из роз. Да, похоже, вкусы у парня отличались редкостной эклектикой. Ну, вот и последние фотографии. Голова быка, установленная на столе для вскрытий, словно при лавке в мясной лавке. Только пучка петрушки в носу не хватает. Возможно, Лонга решил проявить своеобразное чувство юмора, а то и вовсе подразнить ее, но она на него не обиделась. Этот снимок показался ей крайне полезным, потому что служил доказательством явного безумия убийцы. Она видела перед собой зримое воплощение его безрассудной животной злобы. Широкие ноздри, мощные рога, черные, словно обожженные огнем наследственности шкур, глаза два больших лаковых шара — еще не утратили блеска, несмотря на смерть, холод и долгие часы, проведенные на дне ремонтной ямы. Анаис, все так же, стоя, отложила снимки в сторону и отпила немного кофе. В животе немедленно заурчало. Еще бы, она же не ела с вчерашнего дня. Или с позавчерашнего. Остаток ночи она посвятила тому, что обзвонила психиатрические больницы и тюрьмы, чтобы поинтересоваться. Не было ли в числе их пациентов и заключенных, недавно вышедших на свободу, какого-нибудь повернутого на греческой мифологии или калечении животных? Но говорить ей в основном пришлось с заспанными охранниками. Ничего не поделаешь, придется повторить попытку позже. Позвонила она и форт Трони. И располагался Институт криминалистических исследований при национальной жандармерии, и хранились данные обо всех преступлениях, совершенных на территории Франции. И снова облом. В воскресенье в пять часов утра говорить ей было решительно не с кем. Затем она подключилась к интернету и погрузилась в изучение мифа Минотаври. Как и все, она помнила его в общих чертах. Но многие детали стерлись из памяти и нуждались в уточнении. История начиналась с отца чудовища, которого звали Минос. Сын смертной женщины Европы и верховного божества Зевса, Минос рос при дворе критского царя, и впоследствии сам стал править островом. Час доказать свою причастность к богам, Минос обратился к владыке Марии Посейдону с просьбой сотворить для него прекрасного быка. Посейдон согласился, но взял с Миноса клятву, что, получив быка, он принесет его в жертву ему же, Посейдону. Минос клятвы не сдержал. Потрясённой красотой животного он сохранил ему жизнь и присоединил к своим стадам. Посейдон разгневался и внушил жене Миноса пасифа и безумное влечение к быку. Та сочеталась с ним, в результате чего на свет появилось чудовище с головой быка и телом человека — Минотавр. Плод запретной страсти надо было куда-то спрятать». И Минус приказал своему зодчему Дедалу соорудить лабиринт, в котором заточил монстр. Через некоторое время, выиграв войну с Афинами, критский царь наложил на побежденных страшную дань. И они обязались каждый год присылать на остров семь юношей и семь девушек, которые приносились в пищу Минотавру. Афинский царь честно выполнял условия договора, пока в один прекрасный день его сын Тесей не вызвался отправиться на Крит вместе с другими обреченными с тайной целью прикончить чудовище. Благодаря помощи одной из дочерей Миноса Ариадны он убил Минотавра и нашел выход из лабиринта. Если интуиция не обманывала Анаис, жертва убийства символизировала одновременно и мифического монстра и убитых им юношей. Ведь парень с изуродованным бычьей головой и лицом в каком-то смысле тоже был убит Минотавром. И она села за стол и потянулась. «Мифология — это прекрасно, это лишь теория. У нее есть кое-что более конкретное. Восьмидесятипроцентный героин. Вот действительно многообещающий след». В памяти снова вспыхнули воспоминания. «В Орлеане, едва поступив в региональное отделение судебной полиции, Она сразу поняла, что заниматься будет главным образом, незаконным оборотом наркотиков. Тогда же решила устроить себе небольшую личную стажировку. Взяла неделю отпуска, заперла в полицейское полицейского удостоверения и табельное оружие и отправилась в Нидерланды. В одном из пригородов Амстердама она свела знакомство с несколькими наркодилерами. Побывала она и в квартирах, которые они снимали. Обычно из мебели в них имелся только журнальный столик со стеклянной столешницей, на которую удобнее всего насыпать дорожку. Разумеется, она заранее побеспокоилась о соответствующем камуфляже. Явилась к ним якобы в усмерть обдолбанная и потребовала сто граммов плотно спрессованного героина в пластиковом пакете, за который ты уже расплатился. Затем заперлась в сорти и спрятала добычу в ванусе, как делали все перед тем, как двинуться домой. Всю обратную дорогу она ощущала у себя внутри присутствия яда. Вот тогда ты -то посетила чувство, что она не только душой, но и телом предана своему делу. Она не внедрялась в преступный мир. Преступный мир внедрялся в нее. Конечно, она никого не арестовала, поскольку не обладала на чужой территории никакими полномочиями. Она просто немного пожила их жизнью. С тех пор она дала себе слово, что всегда будет работать только так и не иначе, отдаваясь расследованию целиком от макушки до пят. И больше ей ничего не нужно. Раздался стук в дверь. Через минуту в кабинете уже толкались четверо ее подчиненных. Лекос, в безупречно выглаженном костюме и при галстуке выглядел так, будто собрался на воскресную мессу в церковь. Амар по прозвищу Джафар, являл собой полную ему противоположность. Небритый, ни нечесанный, ни в измятой одежде, и не начать позаимствованный бомжа. Конант, длинная куртка с капюшоном прикрывающим начинающую лысеть голову, обладал столь заурядной внешностью, что это само по себе выделяло его из толпы. За окрау, или просто зак в своей маленькой аккуратной шляпе напоминал бы грустного клоуна, если бы не шрам возле рта. Знаменитая тунисская улыбка, придававшая лицу пугающее выражение. Четыре мушкетера. Один за всех и все за Раиса. Примечание. Тунисская улыбка, разрез от уколка до уха, пытка или убийству. Она раздала всем размноженную фотографию трупа и спокойно ждала их реакции. Леко скривился, Джафар улыбнулся. Конант недоуменно покачал головой. Зак недоверчиво потрепал узкий узкие поля свои шляпы. Анаис объяснила стратегию расследования. Если найти убийцу невозможно, надо пытаться установить личные жертвы. — Вот с этим? — спросил Джафар и потряс леском с фотоснимком. Она пересказала им свой разговор с судмедэкспертом. — Смертельные инъекции — Исключительно высокое качество наркотика. Предположение, что потерпевший был бомжом. Все это существенно сужало поле поиска. «Джафар, ты займешься бездомными. Знаешь, где они тусуются?» «Много где. Судя по прическе и возрасту, наш клиент, скорее всего, родом с какой-нибудь трущобы. Бомж не по призванию, а по жизненным обстоятельствам. Молодой парень, помешан на неформальной музыке и рейве». Тогда бульвар Виктора Гюго, улица Сент-Катрин, площадь генерала Сарая, площадь Гамбеты, площадь сент проже Про вокзал не забудь. С него и начни. Джафар кивнул. Когда прочешь эти места, пройди из церквям, бесплатным столовкам и сквотам, показывай снимок всем уличным попрошайкам, панкам, бездомным, всем без исключения. Загляни в ночлежки, больницы, в отделение социальной неотложки в общем, побывай везде, где оказывают помощь неимущим. Джафар разглядывал изуродное лицо погибшего на фото и задумчиво скреп подбородок. Свои 40 лет он и сам, хоть и был полицейским, практически не имел дома. После развода он наотрез отказался выплачивать бывшей жене алименты, теперь скрывался от судебного исполнителя. Ночевал в дешёвых гостиницах, пил, баловался травкой, играл на скачках и в покер. Поговаривали даже, что он не брезгует брать деньги у одной проститутки с улицы табль. Достойная компания, ничего не скажешь. Зато городское дно Джафар знал, как свои пять пальцев. Ты, — обратился на Иссокликозу, — возьмешь на себя дилеров. А где я их найду? Спросил у Зака. Если на рынке появился белый героин, это не могло пройти незамеченным. А разве героин не всегда белый? Лекозу, отлично подкованному в вопросах процедуры расследования, не хватало полевого опыта. Героин никогда не бывает белого цвета, он коричневый. Нарки употребляют так называемый браун в порошке или в виде комочков. Обычно в нем содержится от 10 до 30% чистого героина. Наш клиент скончался от дозы, содержавшей 80% отравы. Такая дурь дороги не валяется. Леокос, как прилежный школьник, строчил в блокноте. «Позвони в жандармерию межрегиональной группы Бордо-Аквитании. У них есть соответствующая база данных с именами и адресами. Не думаю, что они встретят меня со спастертыми объятиями. С войной между полицейскими покончено. И объяснишь им, в чем дело, и они тебе помогут. Свяжись с тюрьмой в Бордо. Опроси каждого заключенного, отбывающего срок за наркоту. Так они же за решеткой. Что они могут знать?» — Не волнуйся, они всегда в курсе, и всем показывай фотографию. Лекос старательно записывал указания своей сверкающей ручкой Монбла. У него была матовая кожа, длинная, как у женщины, загнутая кверху ресниц, тонкой шеи, и от гели волос. Глядя на него, на как актер немого кино, она и засомневалась, стоит ли посылать его на такое опасное задание. Обойди еще и аптеки. — добавила она. — Наркоманы — их лучшая клиентура. — Так в воскресенье же начни с дежурных, а там узнать домашние адреса остальных аптекарей. Она исповернулась к комнату. Тот поднял на нее покрасневшие глаза. Всю ночь просматривал видеосъемку вокзальных камер наблюдения. — Что-нибудь нашел? — Черт с два. К тому же ремонтная вообще вне поля зрения камер. А на парковке? — Ничего особенного поднял с постели двух стажеров велел переписать номера всех автомобилей стоявших там в последние двое суток разыскать владельцев и вызвать для опроса очевидцы сотрудники вокзала сквоттеры из бесжащих домов с ними говорили ребята из антикриминальной бригады но пока судя по всему по нулям никто ничего не видел Она и не рассчитывала на чудо возвращайся на вокзал покажи фотографию охранникам ребятам из железнодорожной полиции при вокзальном нищем Может, парень тусовался где-нибудь в том районе. Конан кивнул под хабишо на куртке. Она и собернулась к Заку. Бывший хулиган, наркоман и угонщик, он пришел работать в полицию, как другие вступают в иностранный регион. Перечеркнув прежнюю жизнь и начав ее с чистого листа, ему она поручила исследовать бычий след. Продолжая подпирать стену, не вынимая рук из карманов, Зак монотонным голосом отчитался. «Я с утра пораньше обзвонил ферме». В районе Больших Ланд, страны Басков и Гасконии, их примерно десяток. Вместе с комаргом и Альпиями около сорока. Пока ничего не нарыл. С ветеринарами не разговаривал. За кровой подмигнул ей, но она не обратила на фамильярность внимания. Перебудил всех до одного, шеф. Скотобойни, крупные предприятие по переработке мяса. В процессе, отлепился от стены. «Шеф, можно вопрос? Чисто из любопытства. Давай». Откуда ты узнала, что это башка от бойцового быка? Мой отец был помешан на кориде. Я все детство провела на аренах. У Торо-Браво рога не такие, как у обычных быков. Есть другие признаки. Но читать тебе лекцию я сейчас не буду. Анаис испытала мимолетное чувство удовлетворения. Она вслух сослалась на своего отца. Это нисколько ее не взволновало. Даже и голос не дрогнул. Впрочем, она не собиралась поддаваться иллюзиям. В это утро сильно ее сделали возбуждение адреналин. — Мы вот все про жертву, — заговорил Джафар. — А убийца-то? Кого мы хоть ищем? — Бездушного, жестокого манипулятора. — Надеюсь, у моей бывшей твердое алиби, — тряхнула головой. Остальные засмеялись. — Кончайте дурака валять, — одернул их Анаис. Учитывая мизансцену, мы исключаем непредумышленные убийства. Хранка убийства в состоянии аффекта. — Он все... Приготовил заранее. Продумал мельчайшие детали. Шансов на то, что это убийство из мести, тоже мало. Остается одно. Чистое безумие. Расчетливое, холодное безумие на фоне помешательства на греческой мифологии. Она и устала давая всем понять, что инструктаж окончен. Пора за работу. Офицеры обтянулись к дверям. На пороге Элекос остановился и бросил через плечо. Чуть не забыл. Нашли этого мужика с вокзала, но того с потерей памяти. Где? Да здесь, рядом, клиника Пьера Жанне. Он у них в дурке. В полдень, завершив обход больных отдав нужное распоряжение в отделение скорой, Матиас Фрер снова сел перед компьютером. Ему не терпелось проверить сведения, полученные от Паскаля Мишеля. Вначале он, как и накануне, просмотрел телефонный справочник. В Оданже, район Аркашона, никого Паскаля Мишеля не значился. Он зашел на сайт медицинской справочной информационной системы. Человека с таким именем и фамилией никогда не лечили ни в одном из департаментов Аквитани. Как, впрочем, на всей остальной территории Франции. Фрэр позвонил в секретариат больницы и просил дежурного администратора проверить информацию по базе данных системы социального обеспечения. не следа Паскаля Мишеля. Фрэр повесил трубку. На улице шла баталия. Пациенты устроили соревнования по игре в пятанка. До фрера доносился стук шаров с мешки. По звуку голосов он без труда определил, кто именно участвует в турнире. Психиатр снова потянулся к телефону и позвонил в мэрию Аданже. На том конце провода трубку никто не снимал. В воскресенье набрал номер местной жандармерии, объяснил, уверенным голосом пересыпая речь, медицинскими терминами, что ему требуется, и без труда добился ответа. Оданж был маленьким городом, и всех сотрудников мэрии здесь знали наперечет. женщин по имени Элен Офер никогда в ней не работала. Фрер поблагодарил жандарма. И интуиция его не обманула. Подсознание ковбоя извратило его воспоминания или создало на месте провала памяти искусственной. Диагноз понемногу уточнялся. отец снова подключился к интернету и открыл кадастр Кап Ферра. Со страницы, посвященной строящимся в городе и его окрестностях объектам, он выписал название всех фирм, нашел все темена их владельцев, начальников строек. Фамилия Тибой не мелькнула ни разу. За окном по-прежнему стучали шары, раздавались всякие радости и огорчения, да, сопровождаемые беспричинным смехом. Для проформы Фрер проверил последнее признание Мишель. Отец родился в Марсаке, деревне близ Аркашона, а мать держала на главной улице бар с табачной лавочкой. Тщательно изучив карту области, он не нашел деревни с таким названием. Фрер еще раз пробежал глазами по испещренной географическими названиями карте «Аркашонский бассейн, птичий остров, мисс Ферра, Пилатова дюна». Я в бой солгал, но ключки в тайне следовало искать где-то здесь. Дозвонил телефон. Медсестра из приемного отделения, скорая помощи Извините, что отрываю, доктор. Я пытался дозвониться вам на мобильный, но... Фрер покосился на наручные часы. Двенадцать. Пятнадцать. Мое дежурство начинается в час дня. Да, но к вам тут пришли. Где тут? Сюда, в отделении, скорой. И кто же? Полиция. После короткого замешательства ответила медсестра. Женщина, офицер судебной полиции, мерила шагами холл приемный, невысокого роста, коротко стриженная, в кожаной куртке, джинсах и моциклетных сапогах, как в песне про девочку, которой следовало родиться мальчиком. При этом ее лицо, несмотря на мокрые пряди, черными водорослями, прилипшие к щекам, поражало красотой. Завлекалочки очки пришло ему на ум полузабытые словечко. Фрейр представился. Женщина приветливо отзывалась. — Здравствуйте, я капитан, она из Шатле. Матиусу стоило немалого труда скрыть удивление. Девушка излучала непреодолимую, прям-таки магнетическую притягательность. В ней чувствовался характер редкостной силы. Такие не подлаживаются под мир, они добивают, чтобы мир подлаживался под них. фрер несколько секунд разглядывал ее. Лицо старинной фарфоровой куклы, широкое и круглое, с очень белой кожей, словно вырезанной из бумаги, с чертами, нанесенными на нее решительной рукой. Маленький красный рот, словно ягодка в вазочке с мороженым. На ум пришли еще два слова, явно не связанные между собой, крик и молоко. — Пойдемте ко мне в кабинет, — тоном опытного соблазнителя предложил он. Это в соседнем здании, там нам никто не помешает. Девушка молча шагнула к дверям. Скрипнула кожа ее куртки. Фрейр заметил торчащую из кармана квадратную рукоят пистолета и понял, что ошибся. Он настроился на беседу с хорошенькой женщиной, так ему предстоял разговор с капитаном полиции. Они направились в отделение Андри и Я. Женщина-полицейский покосилась на игроков в пятанг. От психиатра не укрылась ее нервозность, хотя она постаралась ничем не выдать своего волнения. Вряд ли ее напугал вид психически больных людей. Скорее, эта картина пробудила в ней какие-то неприятные воспоминания. Они вошли в здание, пересекли холл приемного покоя и направились к кабинету. Фрер запер за ними дверь и предложил, может быть, чашку чая или кофе? «Нет, спасибо. Я могу поставить чайник». «Спасибо, не надо. Я же вам сказала. Присаживайтесь. Лучше вы присаживайтесь, а я постою». Он улыбнулся. Засунув руки в карманы, она старательно напускала на себя грозный вид, но оставалась тем, кем была девчонкой. Это выглядело трогательно. Он обошел вокруг стола и сел. Она не двигалась с места. Его снова поразила ее молодость – Больше двадцати он бы ей не дал. Наверняка она была старше, но всей своей повадкой напоминала студентку, в крайнем случае свежеиспеченную выпускницу университета. Крик, молоко. Эти два слова по-прежнему вертились у него в голове. Чем я могу вам помочь? Позавчера в ночь с 12 на 13 к вам поступил мужчина с потерей памяти. Его нашли на вокзале Сен-Жан. На железнодорожных путях. Совершенно верно. Вы с ним разговаривали? К нему вернулась память? Не совсем. Девушка сделала несколько шагов по кабинету. Вчера вы звонили лейтенанту Пеласу на мобильной. Сообщились намеренно провести сеанс гипноза. Вы его провели? Да, сегодня утром. Что-нибудь удалось узнать? Пациент вспомнил некоторые подробности своего прошлого, но я их проверил и выяснил, что они не соответствуют действительности. Мне... Он умолк решительным жестом, положил ладони на стол. «Капитан, я вас не вполне понимаю. Почему вы задаете все эти вопросы?» Лейтенант Пелла сказал, что начиная с сегодняшнего дня он продолжит расследование этого случая. Вы работаете вместе с ним? Или, может, у вас появилось что-то новое? И она проигнорировала его вопрос. «Как, по-вашему, у него на самом деле амнезия? Он ее не симулирует?» «Стопроцентная гарантия вам не дам». И никто не даст, но у меня впечатление, что он говорит правду. А не может быть его амнезия быть вызвана травмой? Или каким-то заболеванием? Он на отреза отказался пройти рентгенологическое обследование и сканирование мозга. Но все говорит за то, что синдром потери памяти возник в результате перенесенного эмоционального шока. Какого рода шока? Понятия не имею. А та информация, что нам сообщила, о чем она... Я же вам уже сказал, что она не соответствует действительности. У нас есть свои способы проверки. Он утверждает, что ее зовут Паскаль Мишель с двумя «Л». Она вытащила блокнот и фломастер. Блокнот в обложке из чертовой кожи. Точная копия знаменитых блокнотов Хемингуэя и Ван Гога. Жених подарил. Она писала от усердия, слегка высунув кончик розового, как у кошки, языка. Обручального кольца на пальце не было. — «Что еще?» «Он говорит, что он каменщик, родом из оранжа. Сейчас якобы работает на стройке в капфера Я, конечно, проверил. Дальше, пожалуйста. Еще он рассказал, что его родители жили в какой-то захолустной деревне в бассейне Аркашона, но населенного пункта с таким названием не существует». «С каким названием?» Фрер устало вздохнул. «Марсак». «А что он говорит о случившемся с ним?» «Ничего». Он ничего об этом не помнит. Почему он ночью оказался на вокзале? Та же картина. Он не в состоянии ничего вспомнить. Она по-прежнему смотрела в свой блокнот, но он чувствовал, что сквозь опущенные ресницы она украдкой разглядывает его. Каковы шансы, что в ближайшее время он хоть что-нибудь вспомнит об этой ночи? Именно эти воспоминания вернутся к нему последними. Любой шок, в первую очередь, выражает кратковременную память. Я абсолютно убежден в том, что сейчас он на о более давнем прошлом имеет искаженное представление. Все, что он якобы вспоминает, сплошная выдумка. Имя, место рождения, профессия. А вы не могли бы сказать, что конкретно вас интересует? Извините, не могу. Маттеас Фрер скрестил руки на груди и с явным огорчением произнес. Полиция не слишком-то настроена на сотрудничество. Если бы вы сами сообщили мне что-нибудь новое, это очень помогло бы мне в дальнейшей работе, дало бы направление поиска. Он замолчал, потому что она из шатле, успевшая подойти к окну, громко засмеялась. Но вот она, все еще смеясь, повернулась к нему. Оказывается, ее лицо хранило еще один секрет. У нее были мелкие, покрытые сияющие малью зубы дикого зверька. Что это вас так развеселило? Мужчины, которые там играют. Когда одному из них приходит очередь кидать мяч, остальные прячутся за деревьями. Это Стен. шизофрения, он путает бетанк с боулингом. Она из шатле покачала головой. Не представляю, как вам удается, что удается самому не спятить со всеми этими сумасшедшими? Как и вам, наверное, ко всему привыкаешь.